Так какое же отношение всё это имеет ко мне? Я хочу знать, у какого ковчега наибольшие шансы на успех. Ты улетаешь? Лучше сказать, я намерен купить билет. Я испытываю определённое недоверие к нашим военным силам. И уж точно знаю, на что способны наши учёные, когда над ними нависает угроза уничтожения. Но праймы бросили против нас феноменальные ресурсы. Так что это как я и говорил, всего лишь разумная предосторожность. Мыло не тряхнула головой, не в силах определить, чего было больше в этом жесте разочарования или отвращения. Какова же моя роль в проектах Ковчегов имеется зияющая лакуна. Я не могу найти никакой информации о Ковчеге для семейства Шелдон, а я искал, причём весьма тщательно. Может, они не трусы? Никогда не думала такой вероятности. Трусость здесь ни причём. Найджел Шелдон не глуп. Он не упустит ни одной возможности обезопасить себя самого и свою династию. Финансовые затраты на такой корабль в отношении макроэкономики незначительны, тем более для него. Он обязательно построит ковчег и постарается сделать это вдали от любопытных глаз и шпионских программ. А такое можно осуществить только в одном месте, в его личном мире. Кресате, я даже думаю, что у него будет не один корабль. В конце концов, Шелдены огромная династия. Флотилия гарантирует им сохранность семьи, в какой бы части галактики они не решили обосноваться. Не ты предлагаешь мне всё это выяснить, раскрыть самый секретный проект самого влиятельного человека в содружестве? Ты ведь любознательный репортёр, не так ли? Кроме того, полагаю, Ри с радостью тебе поможет. Ощущение дежавю заставило Мелони иронично усмехнуться. А мне дадут летающую машину? поинтересовалась она. В случае поражения содружества я готов взять тебя с собой. Что? Она-то считала, что на сегодняшний день чудеса уже закончились. Ты умна, привлекательна, молода. Вынослива, и ты осталась в живых после жестокого испытания. Во время поездки я пройду процедуру омоложения. Я думаю, это будет удачный союз. Ты делаешь мне предложение? Да? Разве тебе до сих пор никто не предлагал выйти за него замуж? Малышка Мелени. Она вспомнила о сотнях предложений, ежедневно присылаемых поклонниками и обычными людьми, подключившимися к убийственному обольщению. Ты не первый, ответила девушка. Значит, согласна? Мне сейчас трудно опуститься перед тобой на одно колено. Даже если бы не интерфейс, этому помешал бы мой артрит. Как романтично. Не обращай внимания на разницу в возрасте в 400 лет. До сих пор у меня были жёны из самых разных возрастных групп. Ты ведь не ждёшь возвращения Мортона из его героической миссии. Будь практичной, Мелони. Его шансы не велики. Я знаю, каковы его шансы. И всё же мой ответ нет. Впрочем, у него такое симпатичное лицо, и эта дьявольская усмешка. Нет. Понятно. Предложение остаётся в силе, и твой ответ не повлияет на нашу сделку. Ты ведь никогда не смешивала работу и удовольствие. Верно? Только мне непонятно, как ты надеешься попасть в ковчег Шелдена. Ты ведь не член династии. Мелони секунду помолчала. Или ты тоже принадлежишь к этому семейству? Изображение на экране усмехнулось. Я не член династии по рождению, но две мои жены были из семейства Шелденов, а одна из них даже из сравнительно старшего поколения. У меня пять детей. Двое отпрысков принадлежат к прямой линии шестого поколения, и у них наверняка тоже полно потомков. Как ни странно, но я имею полное право на место в ковчеге. Здесь у меня преимущество перед другими. Как только расстановка сил станет ясной, я сделаю свой ход. Ну как? Ты согласна проникнуть на колесад и разузнать для меня, что там затевается? Я могла бы вернуться к Микеланджело. Рассказать о ковчеге Шелдона и предложить провести журналистское расследование это выглядело бы вполне естественно. Годица. Но ты же понимаешь, что Барн известно, кто пустил меня по её следу. Нашу связь с Поктиером скрыть невозможно. Тебе нужно опасаться визита людей вроде Симонса и Декенса, а может и чего похуже. Мелони распрямила плечи. Я могу о себе позаботиться, не сомневаюсь, малышка Мелони. Ну, интересно. У тебя действительно есть оружие? Какое-нибудь ружьё? Нет. Советую тебе прикупить что-нибудь в этом роде. Могу даже дать адрес надёжного поставщика. Я не солдат, Поль. Если мне потребуется физическая защита, я найму опытных охранников. Как пожелаешь. Но прошу тебя, будь осторожна. Обязательно. Мала не трижды меняла такси, прежде чем добраться до правобережного района, где они с да для остановились в отеле. Каждый раз она платила наличными. Её встревожило то обстоятельство, что веб-головы барон сумели отследить действия поля. При всей зачёрённости в става Кри, у дебушки не было соответствующего опыта. И потому она чувствовала себя крайне уязвимой. Их маленький домик находился в самом конце длинного ряда строений, огибающего грязный плавательный бассейн. Снаружи стояло всего две машины. Для основных клиентов мотеля, снимавших его унылые нищенские комнатёнки на пару часов, было ещё слишком рано. Дешёвые композитные панели домика давно поблёкли под жгучим солнцем Актеера. По их краям протянулась паутина тонких трещин, из которых торчали уже рассыпающиеся волокна бора, служившие основой панелей. Тонкая дверь, окрашенная в тусклый красный цвет, под рукой Мелони громко заскрипела. В комнате были опущены все жалюзи, и только в узкие щели между их пластинами пробивались кинжальные лучи послеполуденного солнца. Кондиционер не работал. В душном воздухе слышался скрип панелей. вызываемыми температурными перепадами. Дадли свернулся в клубок на кровати лицом к стене. "Нам пора уезжать", сказала ему Мелони. Сколько уже раз она произносила эту фразу после бегства из Ренттауна. "Почему?" буркнул Дадли. "Ты снова хочешь встретиться с ним?" Мелони была не в настроении продолжать эту игру и не стала уточнять, кого он имел в виду. Кроме того, воспоминания были ещё слишком яркими. Из комнаты отдыха она вышла в спортивной рубашке Морти, поскольку её блузка оказалась безнадёжно порвана. Они оба хихикали, словно нашлившиеся школьники, а остальные члены отряда встретили их улюлюканьем и свистом. Перед тем как уйти, она наградила Морти долгим поцелуем, а он в ответ стиснул её ягодицы. "Я скоро вернусь", пообещала она. Всё это было 2 дня назад. Ей очень хотелось вернуться и снова ощутить близость его крепкого тела, вселяющую уверенность прежних дней, когда жизнь казалась намного проще и легче. Да, для, конечно, при первом же упоминании о бывшем любовнике, возвратившемся в её жизнь, на 2 дня погрузился в тоску. Малена не призналась, что занималась любовью с мёртви, но это было и так ясно. Она вернулась в мотель в его спортивной рубашке. "Нет, Дадли, я пока не собираюсь встречаться с Мортоном. Нам надо уехать на землю. Я хочу предложить Микеланджело журналистское расследование, касающееся космических кораблей, которые проектируют династии. Ещё никогда она не была так близка к тому, чтобы просто бросить Дадли, вернуться за ним вместо того, чтобы взять такси прямо до станции Какате". Меня не заставило самое обычное чувство вины. Алеондро наверняка отыщет этот мотель, если ещё не отыскала. И даже дешёвые наёмники вроде тех, что ввалились в дом к полю, расправятся с дадли самым жестоким образом. А что будет, если сюда заявится один из специально оснащённых агентов Звёздного странника? Она впутала его в это дело, на ней и лежит вся ответственность. Почему мы не можем всё бросить? Перестань, Аллон. Просто уедем вдвоём. Вернёмся на тот курорт в лесу, и никто не узнает. Нас даже не будут искать. Если мы перестанем вмешиваться в это дело со звёздным странником и флотом, о нас все забудут. Почему бы не остаться только вдвоём? Он перекатился на другой бок и сел на край кровати. Мелони, мы бы могли пожениться. Господи, только не это. Нет, дадли. Она ответила быстро и решительно. Пока он не успел развить свою идею. О свадьбе даже думать не стоит, пока вокруг происходит такое. Жизнь сейчас слишком нестабильна. Тогда, может быть, после? Да, дли прекрати. Он сердито отвернулся. Ну-ну, примирительно сказала Мелони. Давай собирать вещи. В Лос-Анджелесе есть шикарные отели, и мы остановимся в одном из них. Снова шёл дождь. Непрекращающаяся холодная морось затуманивала окна и превращала тротуары в скользкие ленты, усеянные удручающим количеством мусора. Постоянная сырость древней английской столицы не переставала удивлять и огорчать Хоши Фина. Старые шутки на эту тему он всегда считал простым преувеличением. Ежедневная прогулка от станции Чэрин Кросс заставила его изменить своё мнение. должно быть учёный из комиссии по сохранению окружающей среды, работавшие в одном каменном здании со службой безопасности Сената, добились более значительных успехов в предотвращении глобального потепления, чем хотели в этом признаться. В кабине лифта Хоши снял мокрый плащ, и, держа его на вытянутой руке, прошёл по коридору к себе в кабинет. Как и следовало ожидать, Паула Мил уже сидела на своём рабочем месте, и следила за настольными экранами. Доброе утро, окликнул он её. Она ответила короткой улыбкой, даже не подняв головы. Хуши повесил плащ с обратной стороны тёмной деревянной двери и уселся за стол. Количество документов, ожидающих его внимания, вызывало уныние. Накануне он ушёл с работы в половине 11 вечера, а сейчас едва пробило 8. Все всю ночь выискивал файлы согласно сделанным Хоши запросом. Для начала детектив выбрал рапорт о деятельности благотворительного образовательного фонда Кокс. В 11 часов он коротко стукнул в дверь Паулы и вошёл. "Возможно, вы были правы насчёт благотворительного фонда Кокс", сказал Хоши. "Что ты отыскал?" "В запрошенных мной файлах имеются некоторые странности." Он уселся перед её столом и приказал Л. Дворецкому передать данные на большой голографический экран, целиком занимавший одну из стен. Для начала я изучил рапорт, составленный в управлении по расследованию особо тяжких преступлений после попытки электронного взлома счёта благотворительного фонда в банке Denman Manhattan. Ваши бывшие коллеги поработали достаточно тщательно. Они изучили деятельность фонда, заподозрив, что он являлся обычным прикрытием для тайных сделок. В рапорте отмечено, что никаких подтверждений тому не обнаружили. Он махнул рукой на появившийся на экране длинный столбец фамилий и цифр. Это список сделанных фондом пожертвований. Он достаточно внушителен. В разные периоды времени Кокс финансировал до сотни научных проектов. С недавних пор они начали закрываться, но фонд продолжает функционировать. Факультет астрономии Гральманского университета был просто одним из многих получателей средств. Всё выглядело обычным. Судя по рапорту, ничего подозрительного. На первый взгляд, так, согласилась Паула. Затем я взял этот рапорт за отправную точку и стал проверять информацию. Вот здесь и начались первые странности. Ничего противозаконного, просто нетипично. Средства фонда образовались в результате единственного частного пожертвования, сделанного 30 лет назад с одноразового счёта через банк Денман. Юристы фирмы Бромли, Уоттерфорд и Гранку зарегистрировали Кокс в департаменте благотворительности и открыли для него 1-долларовый счёт, на который спустя месяц были переведены ещё 2 млн. С тех пор управляющими фонда числились три человека: мистер Ситтон, мисс Далтра и мистер Поманский. Все трое партнёры фирмы Бромли, Уоттерфорд и Гранку. Следователи управления этого не отметили, что, по моему мнению, является простой небрежностью. В мире достаточно эксцентричных личностей, которые жертвуют деньги на самые странные цели. Хоши приподнял бровь. Да, таких действительно много. Но согласно собственным архивам Кокса, фонд не финансирует странные проекты. Так зачем скрывать имя вкладчика? С точки зрения налогообложения это бессмысленно. Анонимные жертвователи не получают никаких льгот. Продолжай. Каково твоё мнение? У меня пока нет ответа. Но я заинтересовался и копнул глубже. Видите, все эти имена получателей средств Я вижу, в рапорте управления не указано, сколько им перевели денег. И это тоже необычно. Нам известно, что Дадли Боузу выплатили в общей сложности 1,3 млн долларов. На долю остальных приходится не так уж много, всего 71,5 тыс. на сотню научных проектов за 21 год. Эти финансовые сведения, предоставленные следственным управлению, До сих пор хранятся в сети парижского отдела. Однако из рапорта их кто-то намеренно исключил. "Проклятье!" вырвалось у Паулы. Как звали этих следователей? Дела вела целая группа: Рана Компас, Тарл и Джим Иван. Их имена указаны в рапорте. В финансовом отчёте по АККСу имя следователя не указано. Есть только общий код доступа группы. Кто-то из них его точно просматривал. Не может быть, чтобы они все были замешаны, сказала Паула. Это просто невозможно. Есть кое-что ещё. Помните, вы говорили то не соответствие обнаружила наша старая знакомая Мелени. Да, она утверждала, что Алессандра Барн подняла отчёт благотворительного фонда. Возможно, она права. Я запросил справку о текущем финансовом состоянии Кокс в департаменте благотворительности Нью-Йорка. По закону каждое зарегистрированное благотворительное общество должно направлять туда ежегодный отчёт. Согласно их данным, Кокс прекратил финансирование Гралманского университета сразу после сделанного Боузом открытия. Тем не менее, мелкие пожертвования на другие проекты он продолжал отправлять. Я начал проверку получателей, указанных в отчётах, и она показала, что никто из них даже не слышал о Коксе, не говоря уже о том, чтобы принимать от него деньги. Так продолжалось до вторжения праймов, и затем поступления средств снова стали реальными. Все эти отчёты сплошная фальшивка, они служат лишь прикрытием для основных инвестиций. Паула откинулась назад в кресле и потёрла пальцами подбородок. Её губы дрогнули в едва заметной улыбке. Мелани не ошиблась. Вот это поворот. Да, всё сходится. Паула Звёздный странник финансировал все исследования Боулза, а значит, знал, что тот обнаружит. Да. Но как? Размышляя логически, можно предположить, что он сам был там, или же его собратья знали о праймах и их заточении за силовым барьером. И он их выпустил. Такой вывод напрашивается сам собой. Значит, война начата намеренно. Хранители оказались правы. Да. Паула нахмурилась и печально усмехнулась. Что же мы теперь будем делать? Для начала я проинформирую моих политических союзников. Затем мы арестуем управляющих коксо по обвинению в мошенничестве. Они наверняка работают на Звёздного странника. Если нам удастся прочесть их воспоминания, мы сможем получить более ясное представление об его агентурной сети в содружестве. А как быть с Алессандрой Барн? Мелони прямо указала на неё как на агента Звёздного странника. Такую известную личность будет трудно арестовать без веских причин, а мы пока что не можем обнародовать свою информацию о Звёздном страннике. Служба безопасности Сената обратится в разведку флота с просьбой установить за Александрой постоянное наблюдение. Что? Мы же знаем, что они дискредитированы, верно? Однако это прекрасная возможность узнать, какую реакцию вызовет наше обращение. Зелено-оранжевая иконка срочного вызова вспыхнула в виртуальном поле зрения Найджела в тот момент, когда он читал своим младшим детям перед сном, в домнопуховой на опушке. Найджел хотел быть для них идеальным отцом, и поэтому каждый вечер старался выкроить время для чтения. Мамы и няни переодевали детей на ночь и приводили в игровую комнату, а он выбирал бумажные книги с классическими сказками. которые можно было открыть на нужной странице и захлопнуть, когда заканчивалась прочитанная глава. В данный момент он как раз дошёл до середины книги. Всемироребетишек старше 3 лет, живших в поместье, расположились вокруг него на мягких подушках и с удовольствием слушали, как их папочка громко, с выразительными интонациями читает вслух, сопровождая речь размашистыми жестами. Время от времени они тихонько хихикали и перешёптывались между собой. У совершенный разум Найджела засёк сигнал от службы безопасности династии. Команда, назначенная Нельсоном для слежки за Мэлани, доложила о её визите в бунгало, принадлежащем полю Гремли. Служба безопасности занесла имя в протокол, а интеллект Найджела мгновенно отыскал его в личных ссылках. присвоил приоритет и прислал уведомление. Основное внимание Найджела переключилось с книги на информацию, поступающую в его дополнительную нейронную сеть. Он просмотрел рапорты о взломе и увидел, что сделали на статус незадачливыми взломщиками. И что типично, сам Пол никогда не виноват. Гремли входил в состав команды, которая создавала алгоритмы для первых вариантов искусственного интеллекта, контролирующего переходы на станциях ККАТ. После того, как искусственный интеллект преобразился в Си, Пол предпочел уйти в тень и занимался различными делами сомнительной степени легальности, но остался непревзойденным хакером. В виртуальном поле зрения Найджела развернулся целый список ссылок Он остановился на последней. Поля поймали на взломе закрытого списка жителей Парижа. Внимание Найджела привлекли сразу два обстоятельства. Во-первых, Поль разыскивал адрес Паулы Мио, во-вторых, он не мог попасть на столь простой операции. Тем не менее, Мио предоставила документированное свидетельство, достаточное для выдвижения обвинения, наложения штрафа и конфискации аппаратуры. Значит, её данные хранились каким-то мега-вепразумом, скорее всего, самим Ри. Интересно, для кого Пол так старался? Для Мелони? Но зачем ей понадобился адрес Мио? Чем больше сведений Найджел получал о Мелони, тем сильнее разгоралось его любопытство. Согласно её личному делу, она посетила дальнюю ради репортажа для шоу Микеланджело. Может, она связана с хранителями? И речь через неё поддерживает с ними контакт. Невероятно. Так много сведений, которые никак не складываются в одну целую картину. Найджел нечасто вникал в дела службы безопасности, но этот случай грозил стать самым редким исключением. К тому же дерзкий взгляд Мэлони только подхлёстывал его интерес. Найджел переключил основное внимание с искусственной нейронной сети на книгу не закончил очередную главу. Дети стали упрашивать его читать дальше, но он проявил твёрдость и пообещал, что продолжение последует завтра. Затем они по очереди поцеловали его, пожелали спокойной ночи и разошлись по своим спальням. Оставшись в одиночестве в игровой комнате, заваленной игрушками и раскрашенной в чистые яркие цвета, Найджел понял, что для решения мучающей его загадки Мелони Ему необходима дополнительная информация. Он вздохнул и неохотя выбрал адрес у Несферы. Как правило, люди проявляли удивление и были польщены вниманием великого Найджела Шелдена. Микеланджело отреагировала иначе. Какого чёрта тебе нужно? услышала в ответ на свой вызов Найджел. Восьмидесятиэтажный небоскрёб Люци представлял собой массивную башню из серого камня и дымчато-коричневого стекла, и имел весьма консервативный вид. Здание стояло в середине 3-й авеню, а в этой части города архитектура никогда не отличалась пышностью. Три большие машины, в которых разместилась бригада задержания под руководством Паулы Мио, прокладывали себе путь в пульсирующем утреннем потоке. Глядя, что вытворяют жёлтые такси, она, как всегда в подобных случаях, хмурилась. Тот, кто программировал их автоматические системы, явно отличался повышенной агрессивностью. Её собственной машине то и дело приходилось резко тормозить, чтобы не столкнуться с подрезающими её нахалами. Возле люца Паула воспользовалась своим служебным кодом, чтобы открыть барьер, перекрывавший пандус многоярусного подъёмного гаража. И две машины с криминалистами и оборудованием последовали за ней на стоянку. Наверху в вестибюле члены бригады мгновенно заблокировали все четыре лестничные площадки. Остальные 12 бойцов вместе с Паулой направились к лифту. Шестеро из них под обычной одеждой были защищены контурным силовым полем. Паула стремилась предусмотреть любые неприятности. Кабинеты фирмы Бромли, Уоттерфорд и Гранку занимали шесть этажей, с 42 по 47. -й. В просторной приёмной за широкой изогнутой стойкой сидели три прекрасно одетых живых секретаря. Они отвечали на звонки и общались с каждым клиентом лично, выполняя работу, которую в менее процветающих мирах обычно перекладывали на автоматизированную систему. К моменту появления Паулы все трое были чрезвычайно озабочены сбоем в системе связи. вызванным программой, которую внедрили туда нежданные гости. Я бы хотела увидеть мисс Далтра, мистера Памански и мистера Ситана, обратилась Паула к старшему администратору, тот окинул её бригаду встревоженным взглядом. Простите, но все трое отсутствуют. Хотите, чтобы я предъявила служебный сертификат? Нет, конечно нет, мисс Мио. Я знаю, кто вы, но их действительно нет. Они не появляются уже второй день. Здесь все только об этом и говорят, и старшие партнёры очень недовольны.